Глава 7. В следственном комитете Дронго дважды здоровался со знакомыми сотрудниками, пока шел к кабинету Шинкарева. Тот его уже ждал. Это был мужчина среднего роста с густой копной каштановых волос, еще не тронутых сединой, крупными чертами лица. Иван Григорьевич энергично пожал руку гостю и сказал «Много слышал о вас. Мне звонил Кудринский. Садитесь, пожалуйста». Насколько я понял, Николай Арсеньевич предложил вам стать моим своеобразным дублером. Очевидно, он не совсем доверяет мне. Я это понял с самого начала. Дронго попытался было возразить, но следователь замахал руками и заявил. Не нужно. Я знаю, что он оформил вас своим юристом. Но дело не в названии. Если нам удастся найти отравителя, то это будет наш общий успех. Хотя не скрою, что добиться результата... «Достаточно сложно. Под подозрением все присутствующие, а конкретных улик нет, даже отпечатков пальцев. А самое неприятное, что там были только ближайшие родственники и друзья. Я уже думаю, что нужно проверить всех на детекторе, хотя высокое начальство наверняка не разрешит мне этого сделать. Будет грандиозный скандал, если я попытаюсь проверять жену, дочь, пасынка, брата, погибшего бизнесмена». «Меня могут обвинить черт знает в чем, а иного выхода я просто не вижу». «Презумпция невиновности», — напомнил Дронгу. «Каждый из этих людей наймет адвоката, который немедленно подаст на вас в суд». «Успокоили», — заявил следователь. «Я так и предполагал. Самое неприятное, что подозревать можно каждого. Я уже немного накопал в этом смысле. Старший брат погибшего бизнесмена получил огромные деньги» и контроль почти над половиной акций компании. Его супруга дважды поднималась на второй этаж. Все обратили на это внимание. Правдову я вообще не говорю. Кудринский сообщил мне сегодня утром, что она собирается оспорить завещание своего покойного мужа. Ей мало миллионов, которые она получила. Дамочка хочет отнять все у его дочери. Потом этот халифман, дважды судимый, «Сейчас за эти преступления дают ордена», — напомнил Дронгу. «Жулик остается жуликом, даже если за это дают ордена», — строго произнес Шинкарев. «Я поступал на юридические еще в советские времена, когда все было четко прописано, а оканчивал, когда союз уже разваливался. То есть успели получить идеологическую установку на всю жизнь?» — пошутил Дронго. «Да». И начал работать в лихие девяностые, когда все было не так просто и не столь понятно, как прежде. Менялись законы, понятия, правила. Я тогда был начинающим следователем. Вы работали с Кудринским? Нет, с Олегом Ефимовичем я познакомился 14 лет назад. Он тоже в числе подозреваемых? Полагаю, что да. Я пока не исключаю никого». Даже эту молодую парочку, которая якобы видела свет в кабинете погибшего человека. Почему? Они были в таком состоянии, что вряд ли смотрели на окна кабинета, с ухмылкой проговорил следователь. Но я все проверяю. Могу сказать, что чужих отпечатков нет даже на включателе. Это происходило поздно вечером. За окнами было достаточно темно, вспомнил Дронгу, А свет горел в кабинете Виноградова. Конечно, он включил свет. И на включателе не осталось его отпечатков? Только его и остались, других нет. Значит, он вошел туда в тот момент, когда свет был уже выключен, а, возможно, убийца успел стереть свои отпечатки на дверной ручке и на включателе. Такая вот предусмотрительность. Если верить этим молодым ребятам, думаю, что нужно поверить, у них нет оснований лгать. «Вы побеседовали со всеми людьми, находившимися в доме?» «Конечно. С некоторыми по два раза. Этот мальчишка, сын Берестова, очень напуган. Он первым нашел своего отчима. Мать даже хочет показать его психологу, чтобы пацан немного успокоился. И какое у вас впечатление от этих допросов?» «Не очень хорошее. Такое представление, что все эти персоны, мягко говоря, не очень любили друг друга». «Халифман и Давитяне – типичные деляги, настоящие бизнесмены, как их сейчас называют. А эти две дамочки – просто оторвы, с которыми невозможно разговаривать. Вы бы видели, с каким нескрываемым презрением они со мной общались. Кого вы имеете в виду? Валентину и ее подругу. Вы не поверите, но когда я пригласил Камилу на допрос... Мне позвонил посол этого великого государства, чтобы узнать, о чем я хочу поговорить с ней. Конечно, я его культурно послал, но важен сам факт такого возмутительного поведения. Ее отец, кажется, премьер-министр этой республики? Не кажется, а точно премьер. Ну а его доченька предпочитает обитать у нас. Можете не поверить, но у нее имеется дипломатический паспорт и соответствующий статус. Я даже не смогу ее задержать, если окажется, что именно она все и устроила. А на мои вопросы эта красотка почти ничего конкретного не ответила. Не знаю, не видела, не слышала. Вот такая современная леди. А супруга Довитиани? Нормальная женщина, вообще не очень разговорчивая. Давала мне односложные ответы. По-моему, она просто боится своего мужа. И никаких зацепок? Никаких. — подтвердил Шинкарев. — Мне самому неприятно об этом говорить, но за целый месяц мы ничего не нашли. Провели все возможные экспертизы. Даже женский волос, который нашли рядом со столом в кабинете покойного господина Виноградова, отправили на экспертизу ДНК. Оказалось, что это волос домработницы, которая там убирала за несколько часов до происшествия. Но в момент убийства ее там не было. «Проверили этот яд, прикинули, откуда он мог попасть в стакан погибшего. Такую концентрированную отраву можно получить из обычных компонентов с применением синильной кислоты. Сейчас полно всяких инструкций в интернете. Их как будто нарочно кто-то публикует, чтобы плодить убийц», — в сердцах заявил следователь. «И как вы думаете поступать дальше?» «Никак». Дело останется нераскрытым, если мы не сумеем обнаружить другие факты. В самой компании «Миллениум» вы были? Конечно, был. Куропаткин стал руководителем компании, но акции господина Виноградова пока не переданы его старшему брату. Здесь тоже все чисто. Никаких зацепок. Значит, я появился в самое неудобное время, понял Дронгу, Или в самый нужный момент, если сумеете вычислить убийцу мрачно произнес следователь. «Скажу вам даже больше. Я начертил специальную схему, где по минутам отмечал, кто и куда отлучался. Но все равно нет никаких конкретных доказательств. Мне кажется, что это как раз тот самый случай, когда даже вы не сможете ничего сделать. Чтобы обвинить кого-то из этой группы, нужны факты, а их пока нет. Мне нужно побывать на месте происшествия», сказал Дронго. «Можете поехать туда и увидеть все своими глазами», — предложил следователь. «Боюсь, что сделать это будет достаточно сложно. Вдова может узнать, что я являюсь представителем старшего брата ее покойного мужа. Она подала в суд, чтобы опротестовать завещание Виноградова. Не думаю, что эта особа захочет со мной беседовать при таких обстоятельствах». «Что вы хотите?» Мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, предупредите вдову о приезде вашего помощника, который хочет все осмотреть и задать ей несколько вопросов. Вы предлагаете мне солгать? Нет, я действительно буду действовать в качестве вашего своеобразного помощника. Вы же прекрасно знаете, что меня пригласили для расследования этого преступления, а не для того, чтобы защищать бизнес-интересы старшего Виноградова». «И вас не смущает, что вы будете представлены в качестве моего помощника?» — спросил Шинкарев. «Ложное чувство собственной значимости всегда мешает в любом деле, тем более в расследовании преступлений», — пояснил Дронго. «Не вижу ничего обидного в том, что я буду представлен как помощник следователя по особо важным делам. Если она узнает, что я солгал, то у меня будут неприятности». Я не смогу объяснить начальству, почему рекомендовал ей вас в качестве нашего сотрудника. Я не сказал сотрудника. Это будет не совсем правильно. Тем более, что в этом случае я тоже могу быть привлечен к ответственности за присвоение функций должностного лица. Я могу быть всего лишь добровольным помощником на общественных началах. В таком качестве я ничего не нарушаю и никого не компрометирую. «Просто представляя меня, вы уберете слово «добровольный» и «общественное начало». В конце концов, вы не обязаны перед ней отчитываться». «Это спорный вопрос», – заявил Иван Григорьевич и усмехнулся. «Но если это поможет расследованию, то я готов. Хотя не представляю, что вы там можете обнаружить. В этом кабинете работала целая бригада лучших специалистов, наших ведущих экспертов. Да и я сам. И мы ничего не нашли». «Дело в том, что я не сомневаюсь в компетенции ваших экспертов, но у меня несколько иной метод. Я убежден, что при личном общении с каждым из подозреваемых можно узнать гораздо больше. Кроме того, людям бывает сложно лгать. Выстроить целостную систему лжи практически невозможно. Это под силу только очень талантливым персонажам. В любом случае в этой системе будут провалы и пробелы, которые можно использовать». «А осмотр места происшествия может подсказать мне и другие вопросы. Поэтому я хотел бы встретиться с госпожой Виноградовой в ее загородном доме». Следователь молчал. «Уже то, что она осталась в этом доме вопреки воле покойного, и несмотря на убийство, произошедшее там, многое говорит об этой женщине», – заявил Дронго. «Как и ее не очень порядочное поведение в связи с признанием наследства». «Поэтому мне нужно с ней переговорить». «Я ей позвоню», — решил следователь. «Хотя это будет грубое нарушение. Подождите. Может, нам лучше поехать вместе?» «Не возражаю, но учтите, что у нее уже сложился стереотип общения с вами, и ей сложно будет его изменить. Разговаривая со мной в вашем присутствии, она будет подсознательно продолжать говорить именно с вами. Я все понял». Шинкарёв достал телефон и набрал номер. Он долго ждал, но ему не ответили. Следователь покачал головой и сказал «Вечно так. Когда бы я ни звонил?» Он поднял трубку городского телефона, потыкал в кнопки и тут же услышал ответ кухарки. «Цицилия Робертовна! Здравствуйте!» – начал следователь. «Это вас беспокоит Шинкарёв. Да-да, Иван Григорьевич. Мне очень нужно переговорить с вашей хозяйкой. Она дома?» «Позовите ее к телефону, если можно». Он прикрыл трубку ладонью, взглянул на Дронго и пояснил. «Неутешная вдова специально не берет свой мобильный, когда я ей звоню, хотя знает номер моего телефона, который у нее высвечивается. Алло, здравствуйте, Валентина Никифоровна? Это говорит следователь Шинкарев. Я звонил вам на мобильный, но вы не отвечали». «Я была в ванной и не слышала вашего звонка», пояснила вдова Виноградова. «Да, я понимаю. У меня вот какая просьба. Сегодня к вам приедет мой новый помощник», сказал следователь после некоторого замешательства. «Весьма квалифицированный эксперт. Он хочет осмотреть место происшествия. Это возможно?» «Опять приедут?» – недовольно спросила Валентина. «Может, уже хватит нас дергать? У нас и так большая трагедия. А вы все время присылайте новых экспертов. Пора оставить нас в покое». «Мы ищем убийцу», — терпеливо напомнил Шинкарев. «Ну и ищите. Причем тут наш дом? Или вы думаете найти следы этого убийцы через месяц после случившегося? Кто-то из так называемых друзей моего мужа это и сделал. А вы вместо того, чтобы искать среди них, пытаетесь обнаружить убийцу под кроватью в нашем доме. Это наша работа. Мы проверяем всех, кто там присутствовал, даже ваших охранников». Вы же знаете, охранников у нас снимают со следующего месяца, гневно заявила Валентина. Кудринский считает, что нашей семье защита уже не нужна. Такой честный рыцарь плаща и кинжала. Как только умер Петя, он сразу поменялся. Охрана была положена только руководителю компании, проговорил Иван Григорьевич. Поэтому Олег Ефимович действует совершенно правильно. Вы сами можете нанять личную охрану. «И платите своего кармана?» – зло уточнила Валентина. «После того, как муж лишил меня всех наших денег, вы это мне предлагаете? Ваш Кудринский просто непорядочный тип. Хотя что еще можно ожидать от бывшего сотрудника КГБ?» Шинкарев сжал зубы. Он тоже когда-то был сотрудником следственного управления КГБ, но говорить об этом не захотел. «Вы меня поняли?» – мрачно уточнил Шинкарев. «Скажите, когда вы будете дома?» «Я все время дома. Куда я могу уехать?» «Когда снимут охрану, здесь останемся только я, мой сын, домработница и кухарка, три бабы и подросток. Любой убийца может спокойно залезть к нам и просто придушить всех четверых. И вы дождетесь, что так и случится. Повторяю, вы можете нанять собственную охрану. На какие деньги?» «Меня оставили нищей!» — закричала Валентина. «Переезжайте в городскую квартиру!» — неосторожно предложил Шинкарев. «И оставить этот дом девчонке с ее придурковатым парнем, чтобы все им досталось? Или старшему брату Виноградова с его гадкой женой, которая спит и видит, как меня отсюда выгонят? Я вам с самого начала говорила, что подозреваю именно ее. Эта восточная женщина всегда меня ненавидела». На ее родине принято иезуитски травить своих близких. «Они веками так делают. Вы ведь знаете, что она два раза поднималась на второй этаж, якобы в комнату надежды. Я уверена, что эта поганка и отравила брата своего мужа». «Мы проверяем вашу версию», — устало проговорил следователь. «Плохо проверяете. Уже целый месяц вы не можете найти убийцу. А я сижу и трясусь от страха. Не знаю, что мне делать». «Именно поэтому мы хотим прислать к вам нашего нового эксперта», — сразу нашелся Шинкарев. «Присылайте, кого хотите», — согласилась Валентина. «Хотя я уже поняла, что все равно не будет никакого прока». «Пусть приезжает. Я никуда не отлучусь. Придется ждать вашего человека». Она отключилась. Следователь положил трубку и посмотрел на Дронгу. «Вот такие у нас проблемы», — невесело произнес он. — Как вы уже поняли, эта вдова не очень сильно скорбит по своему погибшему мужу. Вы все-таки хотите поехать? — Обязательно. Тогда будьте готовы выслушать все, что она думает о нашей работе и, возможно, о вас лично. — Ничего, — сказал Дронго. — Такую беду я как-нибудь переживу.